Больше, чем кто-либо, впала в заблуждение, в каком находились и мои родители, госпожа сва Когда я ей говорю что не могу прийти, что мне нужно работать, в ее взгляде можно было прочесть, что я зазнался, что я глуплю и важничаю. — Да ведь Биргот приходит. — Что ж, по-вашему, он плохо пишет? А скоро дело у него пойдет еще лучше, — прибавляла она. Он острее и гуще в газете, чем в книгах. В книгах он слегка расплывчат. Я добила, что теперь он будет писать для Фигаро. Передовые статьи — это будет как раз нужный человек на нужном месте. И в заключении говорила «Приходите, лучшего учителя, чем он, вы не найдете». Как приглашают вольноопределяющегося вместе с командиром его полка, так ради моей карьеры, точно произведения искусства, родятся благодаря связям. Она напоминала мне, чтобы я пришел к ней завтра на обед с Берготом. Таким образом, сваны не больше, чем мои родители, а ведь, казалось бы, именно сваны и должны были в разных случаях жизни оказывать мне противодействие, мешали моему счастью. Счастью сколько угодно смотреть на Жильберту, если и не со спокойной душой, то, во всяком случае, с обожанием. Но в любви спокойствие быть не может. Достигнутое есть лишь толчок для того, чтобы стремиться к еще большему. Пока мне нельзя было ходить к Жильберте, я устремлял взор к недостижимому этому счастью и не мог даже представить себе, какие возникнут у меня новые поводы для беспокойства. Когда же сопротивление ее родителей было сломлено, и вопрос решен, он опять начал ставиться, но только по-разному. В таком смысле наша дружба действительно каждый день начиналась с изного. Каждый вечер, придя домой, я думала о том, что мне предстоит сказать Жильберте нечто чрезвычайно важное, от чего зависит наша дружба, это важное всегда бывало другим. Но я, наконец-то, был счастлив, и ничто больше не угрожало моему счастью. Увы, угроза возникла с той стороны, откуда я не ждал опасности. Ее создали Жильберта и я. То, в чем я был уверен, то, что я считал счастьем, оно-то и принесло мне страдания. В любви счастья состояние ненормальное. Способные мгновенно придать случайности, по-видимому, самые что ни на есть простой, всегда могущие возникнуть, огромное значение, какого она на самом деле не имеет. Человек действительно бывает счастлив от того, что в сердце у него появляется нечто неустойчивое, нечто такое, что он силится удержать навсегда и чего почти не замечает, пока оно не переменит положение. В жизни любовь есть непрерывное мучения, а радость обезвреживает его, ослабляет оттягивает, но оно в любой момент может стать таким каким оно было бы давно, если бы чаемое не достигалось нестерпимым. я чувствовал уже не раз что жильберти хочется чтобы я подольше не приходил. Правда, когда меня особенно влекло к ней, мне стоило только попросить разрешения прийти у ее родителей, а они все больше убеждали, что я прекрасно на нее влияю. Благодаря им рассуждал я, моей любви ничто не грозит. Раз они за меня, я могу быть спокоен, ведь для Жильберты они высший авторитет». На беду, уловив некоторые признаки раздражения, прорывавшегося у нее, когда Сван приглашал меня от счастья, вопреки ее желанию, я начал задумываться, не есть ли то, что я считал покровительством моему счастью, как раз наоборот, скрытой причиной его непрочности. Последний раз, когда я был у Жильберты, шел дождь. Жильберта была приглашена на урок танцев к мало знакомым людям, и взять меня с собой она не могла. Из-за сырости я увеличил обычную свою дозу кофеина. Может быть, из-за дурной погоды, а может быть, от того, что госпожа Сван была настроена против того дома, где должно было состояться танцевальное утро. Но только когда ее дочь начала собираться, она необычайно резко окликнула ее. «Жильберта!»